Дверь отворилась, и вошел мистер Питерс. Его в экстерьерье глазки алчно поблескивали. Миссис Питерс сразу увидела это, но ошибочно истолковала жажду, как голод. «Никакой еды раньше вечера не получишь», — сказала она, снова поворачиваясь к окну. «И убери отсюда свою несытую морду».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 — сказал он надменно и внушительно, как говорят, закуривая дорогую сигару, если такова и имеется. — Есть, — сказала миссис Питерс, и, достав из-за пазухи хрустящую бумажку, вызывающе помахала ею. — Мне предложили работу в, в чайном магазине, — сказал мистер Питерс, — завтра начинать, но мне придется купить пару врешь, — сказала миссис Питерс, водворяя доллар обратно.